По моему плану мне надо было пройти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город.